Глава 26. Сегодняшний день должен был быть стандартным понедельником, но череда недавних событий выбила меня из колеи и заставила поменять все планы. Еще на последнем уроке я перенесла репетитора по математике, поэтому, выйдя из школы, сразу направилась в место своего назначения. Я не чувствовала страха. Это был мой последний шанс. Только вперед. Право на ошибку мне больше не дадут. Возможно, год назад я бы посчитала себя глупой и отчаянной, но теперь я не была такой. Наплевав на свою гордость и репутацию роковой девчонки, я вновь пришла к дому Жени. Парень явно дал мне понять, что не хочет видеть, но это было два дня назад. Он точно уже остыл, и мы смогли бы спокойно обсудить произошедшее между нами и не только. Не мог же он злиться на меня вечно. Номер квартиры молодого человека я не знала, поэтому решила подождать, пока кто-нибудь из соседей выйдет и поможет мне. Как назло, из подъезда долго никто не выходил, а потом вышла девочка лет десяти, которая вообще не знала, что Женя здесь живет. Для себя я точно решила, что легко не сдамся и буду сидеть до победного. Мой просчёт был в том, что еще шел рабочий день. Все взрослые люди находились не дома, да и бабулям рано было выходить на прогулку. Ничего. В шесть часов точно кто-нибудь пришел бы. Оставалось подождать каких-то два с половиной часа. Я листала ленту новостей в телефоне, чтобы хоть как-то скоротать время, и не замечала ничего вокруг. Из транса меня вывел знакомый голос, который я никак не ожидала услышать. Эйка, что ты тут делаешь?» Подняв голову, я увидела Макса. По внешнему виду парня было понятно, что он шел на тренировку и явно был удивлен моим присутствием в своем районе. «Лавочка очень нравится. Вот посидеть зашла», — съязвила я. Мне абсолютно не хотелось разговаривать со своим бывшим молодым человеком. Мы уже давно все выяснили. шел бы он дальше по своим делам. «Понятно. Значит, к Жене пришла. Только вот его нет». «А где он?» — с нетерпением в голосе произнесла я. «Поверить не могу. Это правда. Когда Женя рассказал мне, что ты сделала, я сначала не поверил, но теперь понимаю, что он не врал. Какая же ты мерзкая». «Заметь, я тебя не оскорбляла!» Всего лишь обманывала меня и пыталась охомутать моего друга, находясь в отношениях. «Скажи честно, я тебе хотя бы нравился?» В голосе моего бывшего навязчивого ухажёра проскочила нотка надежды. Раньше я бы без проблем призналась в отсутствии своих чувств и не испытывала бы вины. Но события последних дней меня просто растоптали. Я уже не была собой и не отдавала отчет своим словам и поступкам. «Нравился какое-то время!» — трусливо солгала я. «Хотя бы сейчас не ври. Ради меня ты из дома на пять минут не могла выйти, даже тогда, когда мы долго не виделись. А тут сама приехала, и сидишь непонятно сколько. Зачем надо было мне голову морочить?» «Хватит задавать мне вопросы!» — не выдержала я напряжения. «Где сейчас Женя?» Макс усмехнулся и покачал головой. Парень не обладал большим интеллектом и не мог хоть как-то поддерживать некоторые темы, на которые мы разговаривали с Женей и Кристиной, но даже он все понял, пусть и после рассказа своего друга. «Давай так, ты отвечаешь на мой вопрос, а потом я на твой». Я недоверчиво посмотрела на молодого человека. «Не бойся, не обману. Я же не ты. Только скажи, как есть». Ядовито добавил он. «Женя мне нравится больше, но он не хотел со мной даже знакомиться в первую нашу встречу, поэтому я решила сдружиться с тобой». Совсем тихо произнесла я. «Сдружиться? Так вот, как это называется». «Теперь ты!» С нетерпением и надеждой потребовала я. Он переехал. «Куда? Экзамены же впереди!» «К своей бабушке. Она тоже живет в нашем городе, только в другом месте». «Где? Скажи адрес!» Серьезно? с усмешкой в голосе произнес Макс. «Я сказала что-то смешное?» Женя попросил меня никому не рассказывать, и как бы ты ни просила, ты не получишь адрес. Я не могла поверить своим ушам. Женя переехал, и я понятия не имела, где он может сейчас быть. На его страничке минимум информации о единственном общем знакомым был Макс. Говорят, без выходных ситуаций не бывает, но, кажется, я попала в одну из них. «Макс, я прошу тебя! Ради всего хорошего, что между нами было!» В отчаянии пролепетала я. «Хорошего? Не было в нашей паре ничего хорошего. Ты как бульдозер, который все ломает и подминает под себя». Закипая, произнес молодой человек. «Хочешь знать, почему Женя переехал? А я тебе отвечу. Из-за тебя». Он устал от твоих нескончаемых попыток привлечь его внимание. Слишком долго и упорно он работал на свое будущее, чтобы так нелепо оно разрушилось. Кстати, номер у него теперь тоже другой. Можешь не тратить время в попытках дозвониться». «И номер сменил? Да как он мог так со мной поступить? Я же любила его. Почему он этого не понимал?» «Какая же ты глупая. Я же был готов все для тебя сделать, а ты этого не оценила», с болью в голосе сказал Макс. «Я полюбила, и мне никто больше не нужен». «Сомневаюсь. Ты любишь получать любую вещь по щелчку пальцев. Женя был единственный, кто не поддался твоим чарам. Вот ты и вцепилась в него мертвой хваткой». «Неправда. Я могу понять, когда мне человек нравится, а когда нет». «Пока, Вик. Надеюсь, больше я тебя никогда не увижу». С этими словами Макс быстрым шагом ушел прочь от меня, ни разу не обернувшись, как делал миллионы раз до этого. «Ну вот и все. Призрачная надежда рассеялась на моих глазах. Идеальный план рухнул, как карточный домик, и наделал много шума. Смысла сидеть дальше под окнами Жени не было, поэтому я решила пойти домой. Мне абсолютно не хотелось плакать. Внутри меня была всепоглощающая черная дыра, которая за считанные дни разрослась до вселенских размеров. У меня больше никого не осталось. Еще на лестничной клетке я услышала нехарактерный шум из своей квартиры. Бабушка с дедушкой всегда предпочитали тихие посиделки за чтением книг или у телевизора. Гостей сегодня мы тоже не ждали, поэтому я даже не знала, что и думать. Открыла мне дверь запыхавшаяся бабушка. Она была сильно взволнована, что настораживала меня еще больше. Прямо на входе я увидела чьи-то большие чемоданы. Они точно не были нашими. Дедушка не видел смысла менять старые и потёртые на новые, так как состояние здоровья не позволяло путешествовать. Я в недоумении смотрела на бабушку, но она так ничего и не сказала. Через долю секунды послышалось шебуршание в одной из комнат, а потом я увидела того человека, которого и не надеялась никогда больше увидеть. Это была моя мама.